Глава 5: Человек, изучивший кодекс. Кишалаву взяли в Ленинграде в тот момент, когда он примерял пиджак. Обернувшись, он удивленно спросил сотрудников, предъявивших ему постановление на задержание. «А в чем, собственно, дело, товарищи?» «Вам это объяснят». Кишалава пожал плечами. «Можно надеть пиджак или вы повезете меня в рубашке?»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 «Надеюсь, вы понимаете, в связи с чем задержаны Кишалава?» «Нет, не понимаю». «И мысли не допускаете, за что вас могли взять?» «И мысли не допускаю». «Понятно», — задумчиво протянул Костенко и подвинул к Кишалаве сигареты. «Курите?» «Я не курю. Долго жить будете?» «Надеюсь». Костенко неторопливо закурил. Он ждал, когда Кишалава снова спросит его о причине ареста.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 Значит, все эти месяцы вы ни в гостиницах, ни на частных квартирах не жили? Ну почему же? Жил, конечно, и в Сочи жил, и в Чамчире, и в Гагре. В батуме жил, в Новом Афоне. Получить номер довольно трудно, поэтому точно ответить, в каких именно городах я ночевал в гостиницах, не могу. Но вы это легко установите, обратившись к администраторам. Вот это...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 К концу дня позвонили из Ленинграда. «Товарищ полковник, профессор Лебедев действительно наблюдал больного Кишалава. Профессор воевал вместе с Кишалавой-старшим, и тот попросил осмотреть сына. Говорит, у парня расшатанные нервы, а объективные показатели, давление, например, кардиограмма, это всё в норме, бессонница, раздражительность. Сделайте копию с историей болезни и вышлите мне немедленно».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 А этот ведёт себя как актёр, точно отрепетировавший сцену. К сожалению, это не доказательство, к делу это не пришьёшь. Сухишвили позвонил около семи, когда Костенко собирался уходить домой. Слава, милый, задержался, прости. Но зато я Гребенчикова прямо сюда привёз. Сейчас приглашу в кабинет и передам ему трубку. — Ты гений, Серго, — сказал Костенко. — Мадл опт, Геноцвали.